Глава десятая. Спасение. В середине дня отряд вышел из подземелья. Обессиленные долгими скитаниями, подавленные и удрученные всем, что им пришлось пережить, кородейцы повалились на холодную землю. Пак, в течение нескольких последних часов, боровшийся со слезами, лег на спину, и невидящим взором уставился в серое небо. Уже всего пришлось Кулгану. Он потратил в столик и сил на создание спасительного облака, которое помогло ему идти от пещерного духа, что еще в лабиринте почувствовал себя совсем скверно и не смог идти без посторонней помощи. Члены отряда по двое почти несли его на руках, сменяя друг друга каждые полчаса. Теперь все они устали не меньше, чем сам грузный мастер-чародей. Краидейцы погрузились в тяжелый сон. Долган развел костер и присел возле него на корточке. Пак разбудил звук голосов герцога и Долгана, Он открыл глаза. Над головой его сияли звёзды. От костра доносился запах жаркого. Когда гардан и трое оставшихся в живых солдат пробудились после недолгого сна, долго настал их на часах. А сам одному ему известным способом изловил двух кроликов, которых теперь поджаривал на огне. Все крайницы проснулись и собрались у костра. Лишь Колган продолжал безмятежно похрапывать, развалившись на мёрзлой земле. Увидев, что Пак пробудился от сна, Арота с Бориком переглянулись, и принц подошёл к нему. Младший сын герцога уселся возле мальчика на покрытый снегом придорог и участливо спросил: "Как ты себя чувствуешь, Пак?" Не в первый раз Арота проявлял участие к ученику Чурадии. Ещё когда он вступился за него во время драки с толстым Рульфом, Пак догадался, что замкнутость и холодноватость Ароты лишь маска, за которой скрывается доброта. великодушие и сострадание ко всем, кому приходится тяжело. Теперь он лишний раз убедился, что был прав в своих догадках. Паку пытался было заговорить, но горло его сдавил спазм. Томас был его лучшим другом с тех пор, как они оба себя помнили. Они росли как братья, ведь родители Томаса были так добры к сироте, презреваемому украйте. Какое тяжкое горе предстоит пережить Мегару и тетушке Матье! Слезы, с которыми Пак так долго боролся, потоками полились из его глаз. Он закрыл лицо руками, и бурно разрыдался. А Рота привлек его к себе и обнял за плечи. Пак плакал, утнувшись лицом в грудь принца. Когда первый порыв его горя миновал, А Рота в полголоса проговорил. «Поверь, нет ничего постыдного в том, что ты оплакиваешь гибель друга, Пак. Мы разделяем твою скорбь». К ним подошел Долган и остановился позади принца. «Я так же, Пак. Он был славным пареньком. Мы все тебе очень зачувствуем». К нам нахмурил брови, словно в голову ему пришла какая-то важная идея, и, кивнув Паку, направился к Ерцогу. Кулган пробудился от своего долгого сна и с ворчанием сел на земле, мотая седой головой. Он был похож на старого медведя, потревоженного в берлоге. Однако, увидев Пака, все еще рыдавшего на плечи Аруты, Он позабыл про свою усталость и заковылял к ученику. Чародей стал на свой лад утешать мальчика. Прерывая свою речь с духами, он перечислял все реальные и мнимые достоинства погибшего Пага. В словах его не было ничего нового для Пага. Но голос Чародея звучал так ласково. Он и Аруто проявляли такое горячее сочувствие к его горю, что Пагу стало значительно легче. Он мягко отстранился от принца. «Благодарю вас, ваше высочество!» — пробормотал он. «Я тронут вашим вниманием!» Они подошли к Гардену, Долгану и Бурику, сидевшему у костра. Герцог в ответ на какое-то предложение гнома, помотал головой и твердо произнес. «Спасибо тебе за участие, друг Долган, но я не могу этого допустить!» Долган плутават прищурился, попыхивая трубкой, и воинственно выпытил свою бороду. «А каким образом, позвольте полюбопытствовать!» Вы ваше содействие смогли бы помешать мне. Уж наверняка вы не станете пытаться остановить меня силой, а? Борик протестующе вытянул вперёд ладони. Ну что ты? Конечно же нет. Но идти туда опасно, и риск этот ничем не оправдан. Бедняги Томаса наверняка давно уже нет в живых. Кульгана и Арут обменялись недоумёнными взглядами. Лишь пока остался безучастен к происходящему. Он не прислушивался к словам говоривших. Душою его овладело такое безысходное горе. что ему хотелось лишь одного — снова погрузиться в сон, чтобы хоть ненадолго забыть о своей невосполнимой утрате. Без Томаса весь мир для него опустел. Пак знал, что никогда больше не будет улыбаться, не сможет радоваться наступающему дню. Он в который уже раз пожалел, что позволил Гардену увлечь себя из пещеры. Ему надо было броситься к Томасу, встать с ним плечом к плечу и разделить его участь. Морик мрачно кивнул в сторону Долгана, и сказал принцу-чародею, «Этот впятивший карлик хочет вернуться в подземелье». Прежде чем Кулган и Арут успели разразиться протестующими возгласами, Доган выступил вперед и подбочинить проговорил, «Знаю, что вы собираетесь сказать мне, но сперва послушайте-ка меня. Мне не хуже вашего известно, что надежда найти его невелика. Но все же, если паренек удрал от пещерного духа, он теперь вродит по темным подземным коридорам один-одинешенек. А ведь по многим из нижних туннелей никогда не ступала нога гнома, не говоря уж о людях. Оказавшись под землей, я всегда легко найду дорогу назад. Но ведь Томасу это не под силу. Если мне удастся выйти на его след, я непременно найду и его самого. Его шанс остаться в живых и выбраться из шахты ничтожен. Но парень будет лишен и его, если я не отправлюсь ему на подмогу. Я приведу Томаса к вам, ваше сиятельство. Даю вам слово Долгана, сына Тагара, главы Калдары. «Я должен это сделать, иначе не видать мне покоя в моём тёплом доме долгими зимними вечерами!» Пак и думать забыл о сне. Он не сводил с глума глаз, в которых сияли искры надежды и благодарности. «И ты считаешь, что тебе удастся найти его, Доган?» Дрожащим голосом спросил он. «Навряд ли кому-нибудь, кроме меня, это оказалось бы под силу!» Самодовольно изрёк Доган и поспешно добавил. «Да!» «Но ты особо-то не надейся снова свидеться со своим другом, мальчуган, ведь он почти наверняка не смог перехитрить привидения!» Пак шмыгнул носом и отёр покатившуюся по щеке слезу. «Но и носа не вешай!» — улыбнулся гном. «Ведь может статься, ему всё-таки повезло! Чего в жизни не бывает, иначе не пошёл бы туда!» Пак кивнул и стал глядеть в огонь. Слова Догана пробудили в его сердце отчаянную надежду на то, Что его названный брат ещё жив. Он боялся говорить об этом вслух, чтобы другие не принялись разубеждать его. Но не мог больше думать ни о чём другом. Долгон похватил из земли свой боевой топор и круглый щит. "Как только рассветёт, вступайте вниз, вот по этой тропе. Она выведет вас к лесу. Это, конечно же, не зелёное сердце, но и там ничего не безопасно, а ведь вас осталось немного. Если заблудитесь, ступайте прямонько на восток". Отсюда до Борда на около трёх дней пути. Ну, да хранят вас боги!» Боря кивнул, в немногих словах, поблагодарив гнома за его помощь отряду. Кулуган, охая держась за поясницу, подошёл к Долгану и протянул ему узелок с табаком. «Держи, друг Карлик, я оставил себе совсем немного, но ведь я пополню свой запас в городе!» Круглое лицо Долгана расплыло с широчайшей улыбки. «Благодарю тебя, мастер-чародей!» Сипир, нетвой должник. Борик положил руку на крепкое плечо карлика. "О чём это ты говоришь, друг Долкан? Мы все обязаны тебе жизнью, все до единого. Когда прибудешь к нам в Крайтия, мы устроим в твою честь роскошнейший пир. Ты будешь нашим почётным гостем, и мы с радостью исполним все твои желания. Да сопутствует тебе удача". "Спасибо за ваше святельство. Я буду с нетерпением ждать обещанной встречи в Крайдии". С этими словами Карлик повернулся. И торопливо зашагал к отверстию в подножье горы.